И все так мне было мило, все так легко. Проходя мимо гауптвахты на Сенной, мне ужасно захотелось подойти к часовому и поцеловаться с ним. Была оттепель. Площадь почернела и запахла. Но мне очень нравилась и площадь. «Я теперь на Обуховский проспект», — думал я.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 Он сказал, что и Анна Андреевна так думает. «Ба!» Да ему могла и Настасья Егоровна тут что-нибудь разузнать. Та везде шныряет. И зачем я не поехал к нему? Я бы все узнал. У, у него план, и я все это до последней черты предчувствовал. Сон...